Когда священник повернул голову, Жюльен чуть-чуть приоткрыл глаза. Каково было его изумление. Это был аббат Костанет. И в самом деле, хотя оба человека старались говорить очень тихо, ему показался с самого начала один из голосов знакомым. Жюльену безумно захотелось освободить землю от одного из самых подлых негодяев. Но моя миссия, подумал он. Священника и его помощник вышли. Четверть часа спустя Жюльен притворился, будто только что проснулся. Он начал кричать, и разбудил весь дом. Меня отравили, восклицал он, как я страдаю! Ему хотелось найти предлог, чтобы помочь Джоранимо. Он нашёл его полузадохнувшимся от опия, подмешанного к вину. Жюльен, ожидая подобной шутки, поужинал шоколадом, захваченным из Парижа. Он не сумел окончательно разбудить Джоранимо и уговорить его уехать. За всё неопалитанское королевство, бормотал певец. Я не откажусь от наслаждения сном именно сейчас. А семь владетельных князей подождут. Жюльену ехал один и без всяких новых приключений добрался до важной особы. Целое утро он напрасно потерял, чтобы добиться аудиенции. Наиво счастье, около 4 часов Герцог пожелал прогуляться. Жюльену видел, как он вышел пешком, и решился просить у него милостыню подойдя шага надва к герцогу он вынул часы маркиза де ламоля и нарочито показал их следуйте за мной паодель сказали ему не взглянув на него пройдя четвертьлье герцог внезапно вошёл в кофейню в этой древней таверне в жалкой комнатушке Жюльен имел честь ответить герцогу свои 4 страницы. Когда он закончил, ему сказали: "Повторите медленнее с начала". Герцэг пометил себе кое-что. "Идите пешком до следующей станции. Оставьте здесь ваши вещи и экипаж. Доберитесь до Страсбурга, как умеете". А 22 этого месяца, так там было десятое. Будьте в половине первого в этой самой кофейне. Выйдите отсюда через полчаса. Молчание. Это были единственные слова, сказанные Джульену. Этого было однако достаточно, чтобы он проникся истинным уважением. Вот как делаются дела, подумал он. Что сказал бы этот великий государственный муж, если бы услыхал пылких болтунов третьего дня? Юлиену понадобилось 2 дня на дорогу до Страсбурга. Ему казалось, что там нечего делать. Он сделал большой крюк. Если этот дьявол Абат Кастенет узнал меня, то он не таков, чтобы легко потерять мои следы. Какая радость для него будет посмеяться надо мной и помешать моей миссии. Абат Константин, начальник полиции конгрегации по всей северной границы, к счастью, не узнал Жюльена. О страсбургским иезуитам, хотя и очень рьяным, совершенно не пришло в голову наблюдать за ним. Тем более, что Жюльен В своём синем сюртуке с крестом имел вид молодого военного, сильно занятого своей особой. Глава 24. Страсбург. Ослепление. Тебе дана вся пылкость любви, вся сила её предаваться отчаянию, её пленительные радости, её сладостные утехи, лишь это одно не в твоей власти. Я не мог сказать, глядя на неё спящую. Вот она, вся моя, во всей своей ангельской красе, со всеми своими милыми слабостями. Она сейчас в моей власти вся как есть, как создал её Господь Бог в своём милосердии на радость и счастье мужскому сердцу. Ода Шиллера. Вынужденный провести целую неделю в Страсбурге, Жюльен старался развлекаться, мечтая о военной славе и преданности родине. Был ли он влюблён? Он этого не знал, но находил, что в душе его безраздельно царит Матильда над всеми помыслами и желаниями. Ему приходилось напрягать всю свою душевную энергию, чтобы не поддаться окончательно отчаянию. Думать о чём-нибудь не имевшем никакого отношения к бадмазель Деламоль было для него совершенно невозможно. Прежде чистолюбе, успехи, славье заставляли его позабыть о чувствах госпожи Дреналь, но Матильда заполонила всё его существо. Будущее он не мог себе представить без неё. В этом будущем со всех сторон Жюльен видел одни неудачи. Такой высокомерный и требовательный в Верьере, теперь он впал в крайнюю доходящую до смешного скромность. 3 дня назад он с удовольствием убил бы аббата Костанеда, а если бы в Страсбурге ребёнок нагрубил ему, он считал бы его правым, перебирая в памяти неприятелей и соперников. Встреченных им в жизни, он постоянно находил теперь себя кругом виноватым. Теперь самым неумолимым врагом его сделалось яркое воображение, рисовавшее ему прежде непрерывные картины будущих блестящих успехов. Полное одиночество удел путешественника ещё увеличивало над ним власть этого мрачного воображения. каким сокровищем являлся бы для него друг, но думал Жерлен, существует ли сердце, которое билось бы для меня? И даже если бы у меня был друг, разве честь не обязывает меня к вечному молчанию? В печальном настроении катался он верхом по окрестностям Гёля, это местечко на берегу Рейна, У Вековечина ДЗ и Гувьёном Сенсиром немецкий крестьянин показывал ему ручейки, дороги, островки Рейна, прославленные подвигами этих двух великих генералов. Жюльен, ведя лошадь левой рукой, правой придерживал великолепную карту, украшающую мемуары маршала Сенсира. Внезапно Весёлые восклицания заставили его поднять голову. Это был князь Каразов, его лондонский приятель, обучавший его несколько месяцев назад основным приёмам высшей светскости. Верный этому великому искусству, Каразов, прибывший в Страсбург и всего час назад в Кёльн, никогда в жизни не читавший ни одной строки об осаде 1796 года, принялся всё объяснять Жюльену. Немец-крестьянин смотрел на него с удивлением. Он знал французский язык настолько, чтобы понимать, какие ужасные нелепицы говорил князь. Жюльен, однако, был далёк от мыслей крестьянина. Он с удивлением смотрел на молодого щёголя, любовался его искусством ездить верхом. Счастливый характер, думал он, Как хорошо сидят на нём брюки, как изящно подстрижены его волосы. Ох, если бы я был таким, как он, вероятно, она не почувствовала бы ко мне отвращения после трёхдневной любви. Покончив с осадой Кёлек, князь обратился к Жюльену. У вас вид трапиставы, через чур воспользовались теми уроками серьёзности, которые я вам давал в Лондоне. Печальный вид не соответствует хорошему тону. Надо иметь вид скучающий. Если вы грустны, значит вам чего-то не хватает, в чём-то потерпели неудачу. Показывать же себя таким невыгодно. Если же вы наоборот скучаете, то в невыгодном свете оказывается тот, кто напрасно старался вам понравиться. Поймите же, мой милый, Как значителен этот промах! Жюльен швырнул экю крестьянину, слушавшему их разинув рот. Чудесно, сказал князь. В этом есть грация, благородство, презрение, отлично. И он пустил свою лошадь в галоп. Жюльен последовал за ним, преисполненный самого нелепого восхищения. Ах, если бы я был Таков, она бы не могла мне предпочесть Декруазнуа. Чем более его ум поражался нелепостью князя, тем более он презирал себя за восхищение им и чувствовал себя несчастным от того, что он не Таков. Отвращение к самому себе дошло у него до крайней степени. Князь, заметив его глубокую грусть, сказал ему по дороге в Страсбург: "Э, любезный друг, уж вы не проигрались ли, или не влюбились ли в какую-нибудь актрису? Русские копируют французские нравы, впрочем, с опозданием на 50 лет. Они ещё теперь увлекаются веком Людовика XV". Эти шутки насчёт любви вызвали слёзы на глазах Юльена. Почему бы не посоветоваться мне с этим столь любезным человеком, подумал он вдруг. "Ну да, мой друг", сказал он князю. "А вы застаёте меня в Страсбурге безумно влюблённым и к тому же покинутым. Очаровательная женщина в одном из соседних городов выставила меня после трёх дней страстной любви, и эта перемена убивает меня". Он обрисовал князю поступки и характер Матильды под вымышленными именами. "Довольно", сказал Каразов. "Не стоит продолжать. Чтобы внушить доверие к вашему исцелителю, я докончу за вас остальное. Муж этой молодой женщины страшно богат. И, вероятно, она принадлежит к самому знатному обществу". она должна чем-то особенно гордиться. Жюльенки внул. У него не хватало мужества говорить. Отлично, продолжал князь. Вот три довольно горькие пилюли, которые вы начнёте принимать не откладывая. Первая. Видеть ежедневно госпожу, э, как вы её называете? Госпожа де Дюбуа. Что за имя? сказал князь, покатываясь со смеху. Впрочем, извините, оно для вас священно. Значит, дело в том, чтобы видеться ежедневно с госпожой де Дюбуа. Не кажитесь ей холодным или обиженным. Помните, великий принцип вашего века: будьте противоположно тому, чего от вас ожидают. Кажитесь ей точно таким, каким вы были за неделю до того, как она удостоила вас своей благосклонностью. Ах, тогда я был спокоен, воскликнул Юльен с отчаянием. Я воображал, что здесь играет роль жалость. Бабочка обжигается о свечку, продолжал князь. Сравнение старое как мир. Во-первых, вы будете ежедневно её видеть. Во-вторых, Вы начнёте ухаживать за одной из дам её круга, но без всяких проявлений страсти, понимаете? Я не скрываю от вас, ваша роль трудна. Вы играете комедию, и если догадаются, что вы её играете, вы пропали. Она так умна, а я так глуп, я пропал, сказал ещё Ильян грустно. Нет, вы только более влюблены, чем я полагал. Госпожа де Дюбуа чрезвычайно занята собою, как все женщины, которым небо послало или слишком знатное происхождение, или слишком большое состояние. Она сосредотачивается на себе вместо того, чтобы сосредоточиться на вас. Следовательно, она вас не знает. Во время этих приступов любви, когда она отдалась вам, Она видела в вас героя своих грёз, а не то, что вы есть на самом деле. Но к чёрту. Это ведь всё азбучные истины, мой дорогой Сарель. Разве вы школьник? Зайдём-ка в этот магазин. Вот очаровательный чёрный галстук, он точно работы Джона Андерсона из Лондона. Сделайте мне одолжение. И бросьте эту гнусную чёрную верёвку, которую вас на шее. Ах да, продолжал князь, выходя из магазина первого штрасбургского галантерейщика. Из кого состоит общество мадам де Дюбуа? Боже, что за фамилия! Не сердитесь, мой милый Сорель, это сильнее меня. За кем же вы начнёте ухаживать? За одной страшной Ханжой, дочерью чулочного фабриканта, страшно богатого. У неё чудесные глаза, они мне безумно нравятся. Без сомнения, она занимает особое место в городе. Но среди своего величия она краснеет и теряется, когда при ней говорят о торговле и лавках. К несчастью, её отец был одним из самых известных купцов в Страсбурге. Итак, если заговорят о промышленности, сказал князь со смехом, Вы уверены, что ваша красавица станет думать о себе, а не о вас? Эта черта прелестна и очень полезна. Она помешает вам забыться, любуясь её прекрасными глазами. Успех обеспечен. Жюльен подумала госпожа де Фервак, часто посещавшая собняк Деламоля. Это была красивая иностранка, вышедшая замуж за маршала де Фервака за год до его смерти. По-видимому, целью её жизни было заставить забыть, что она дочь промышленника, и чтобы обратить на себя внимание хоть чем-нибудь в Париже, она напустила на себя добродетель. Жюльен искренне восхищался князем. Чего бы он ни дал, чтобы обладать его насмешливостью. А разговор между двумя друзьями длился бесконечно. Каразов был в восхищении. Никогда ещё ни один француз не слушал его так долго. Итак, я дошёл наконец до того, говорил себе князь в восторге, что меня слушают, когда я читаю моим учителям наставления. Мы с вами условлились, говорил он Жюльену в десятый раз. Ни тени страсти, когда вы будете говорить с молодой красавицей, дочерью челочного торговца в присутствии госпожи Дюбуа напротив в письмах выражаете самую пламенную страсть читать хорошо написанное любовное письмо высочайшее наслаждение для Ханджи это для неё минута передышки здесь она не играет комедию она слушает своё сердце и так пишите по два письма в день никогда. Никогда, воскликнул Жюльен в отчаянии. Я скорее готов дать себя истолочь в ступке, чем сочинить три фразы. Я превратился в труп, мой милый. Ничего путного не ждите от меня. Предоставьте мне умереть на краю дороги. А кто вам говорит о сочинении фраз? В моём дорожном нассесоре находятся 6 томов образцовых любовных писем. Здесь есть на всякий женский нрав и для самых высоких добродетелей. Разве Каллисский не ухаживал за Ричмон Террасы? Знаете, в 3 лие от Лондона, за самой хорошенькой квакершей в Англии. Жюльен чувствовал себя менее несчастным, когда он в 2 часа ночи простился со своим другом. На следующий день князь позвал переписчика. 2 дня спустя Юлиена обладал 53 любовными письмами, тщательно пронумерованными и предназначенными для самой суровой и мрачной добродетели. 54 письма нет, сказал князь, и бокалисково выставили. Но не всё ли вам равно, если дочь челочного фабриканта прогонит вас? Раз вы хотите подействовать только на сердце госпожи де Дюбуа. Друзья ежедневно катались верхом. Князь был в восторге от Чюльены. Не зная, чем выразить ему свою внезапную симпатию, он в конце концов предложил ему посватать одну из своих кузин, богатую московскую наследницу. Женившись, прибавил он: "Вы благодаря моим связям к вашему ордену через 2 года будете уже полковником. Но ведь этот орден, пожалуй, он мне не Наполеоном, сказал Жюльен. Что ж такое? возразил князь. Разве не Наполеон создал его? Он ещё считается первым орденом в Европе. Жюльен чуть не согласился на его предложение, но он должен был ещё вернуться к знатной особе. Расставаясь с Каразовым, он обещал ему писать. Получив ответ на секретную ноту, он поспешно направился в Париж. Пробыв в одиночестве 2 дня, он понял, что оставить Францию и Матильду показалось бы ему горше смерти. "Я не женюсь на миллионах, которые мне предлагает Каразов", сказал он себе. "Но послушаюсь его советов". В конце концов, искусство обольщать его ремесло. С 15 лет он занимается исключительно этим. Теперь ему 30. Нельзя назвать его глупым, он хитёр и пронырлив. Энтузиазм, поэзия несовместимы с его характером. Это настоящий прокурор, тем более он не должен ошибаться. Итак, решено. Я начну ухаживать за госпожой Дефервак. Быть может, она надоест мне очень скоро, но я буду смотреть в её прекрасные глаза, столь напоминающие мне те, которые меня любили больше всего на свете. Она иностранка. Мне придётся наблюдать новый нрав. Я безумец. Яgubлю себя.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 Едва вернувшись в Париж и передав в бумаге маркизу де Ламолю, который принял их с разочарованным видом, наш герой поспешил к графу Альтамире. Этот прекрасный иностраннец отличался, кроме того, что был приговорён к смерти, серьёзностью и религиозностью. Эти два достоинства, а ещё больше знатное происхождение графа, вполне отвечали вкусам госпожи де Фервак.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 Дон Диего Бьюстес заставил пространный изложить себе дело, не произнося ни слова, точно адвокат, выслушивающий клиента. У него было полное лицо монаха с чёрными усами, непроницаемое, серьёзное. Впрочем, это был добрый карбонарий. Я понимаю, сказал он наконец Джульену. Были у маршаль шедефервак возлюбленные или нет? Есть ли у вас какая-либо надежда на успех? Вот в чём вопрос. Я должен вам сказать, что касается меня, то я потерпел поражение. Теперь, когда мои раны зажили, скажу вам следующее. Часть она бывает капризна, и как вы скоро узнаете, довольно мстительна.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 У него невольно вырывались односложные восклицания. "Угодны ли вам меня выслушать?" сказал ему серьёзно Дон Диего Бьюстас. "Простите мою французскую горячность, я ведь превращаюсь в слух," сказал Жюльен. "Итак, госпожа де Фервак очень склонна к ненависти. Она беспощадно преследует людей, которых никогда не видала." адвокатов, бедняков, писателей, сочиняющих песни. Например, Колли, знаете? Желя марот, де ме марот, и т. д. Жюльен должен был выслушать всю песенку до конца. Испанец, казалось, был очень доволен возможностью петь по-французски. Эта дивная песенка никогда ещё не выслушивалась с большим нетерпением. Накончив, Дон Диего сказал: Маршалша заставила сместить автора этой песенки. Хьюлиан испугался, как бы он не вздумал пропеть и эту, но он ограничился её разбором. На самом деле, она была весьма непристойно. Когда маршалша вознегодовала против этой песенки, сказал Дон Диего: Я заметил ей, что женщина в её положении не должна читать всех печатающихся глупостей. Какие бы успехи не совершали набожность и серьёзность, во Франции всегда будет существовать литература для кабачков. Когда госпожа де Фервак добилась, что у бедного автора на полупенсии отняли его место в 1800 франков, я сказал ей: "Берегитесь, вы атаковали этого рифмоплёта вашим оружием. Он может вам ответить своими стихами, сочинит песенку высмеивающую добродетель. Разолочённые салоны будут на вашей стороне, но люди, любящие посмеяться, будут повторять его эпиграммы. Знаете, что маршалша ответила мне: "Ради Господа Бога я готова на глазах всего Парижа пойти на пытку". Это явилось бы новым зрелищем во Франции. Народ научился бы уважать высокие качества. Это был бы лучший день в моей жизни. Говоря это, она была прекрасна, как никогда. А глаза у неё просто великолепны, воскликнул Сильен. Я вижу, что вы влюблены. Итак, продолжал разглагольствовать Дон Диего Бьюстос. У неё нежелчный темперамент, располагающий к мстительности. И если всё-таки она любит наносить вред, то это потому, что она сама несчастна. Я подозреваю, у неё какое-нибудь тайное горе. Уж не утомила ли её взятая на себя добродетельная роль? Испанец довольно долго смотрел на него молча. Вот в чём вопрос, прибавил он серьёзно. И вот что может внушить вам некоторую надежду. Я много думал об этом в продолжение 2 лет, когда состоял её покорным слугой. Всё ваше будущее, господин влюблённый, зависит от этой проблемы. Не надоела ли ей роль ханжи? И не несчастье ли причина её злости? Или же проговорил Альтамиро, выходя из своего глубокого молчания. Это то, что я повторял тебе 20 раз. Это просто французское чеславие. Воспоминание об отце при славутом суконщике отравляет жизнь этой мрачной и угрюмой по природе натуры. Единственным счастьем для неё было бы жить в Толедо и находиться в тисках духовника. постоянно угрожающего ей муками разверство ада